Наталья Ташинская Путь к Шаре Дар великих. Книга первая. Читает Вильям Киссинджер: Великих нельзя спрашивать, они говорят сами. Великих нельзя звать, они приходят, когда считают нужным. В великих нельзя сомневаться. Неверие карается смертью. Пролог: Это был мир великанов. Шаттл терялся на фоне гигантских деревьев, испуганно сжался к земле, готовый в любой момент сорваться с места и шустрым зайцем метнуться обратно на орбиту. Тут было всего слишком много. И воздуха, и света, а особенно красок. Малахитовый мешался с фиолетовым, оранжевый дрался с черным, ярко-лиловый вспухал огромными цветами в завесе багряных лиан, и над всем этим разливалась густая синь. Такая яркая, что было больно глазам. Сельва, Когда-то он воевал в похожей. Только здесь они были первыми, а значит, не стоило ждать растяжек, термоядерных мин и выжигающей все на своем пути плазмы. Здесь нет людей, кроме них, и опасности нет, но натянутые нервы все равно звенели, вплетая тревогу в тихий шелест листвы. — Ашер! Долго еще? — Три года ждали, — проворчал Сергей. — Дайте мне еще пару минут. Умная электроника не видела поблизости крупных тепловых объектов. Сергей открыл шлем и окинул заросли уже обычным взглядом, не через визор. Натренированная за время службы наемником Чуйка тоже молчала. Похоже, они действительно долетели. Три долгих года в ледяном космосе, десятки туннелей, уводящих корабль все дальше, и сотни разочарований. Сколько раз они выпрыгивали в неизвестность, чтобы в очередной раз найти газовые гиганты, метановые атмосферы и выжженные беспощадными звездами каменные пустоши. И вот, наконец, джекпот. «Чисто!» «Ура!» — завопил наушник сразу на два голоса, и шлюз за спиной начал разворачивать лепестки. Сергей бы предпочел, чтобы первыми на планету спустились его ребята из службы безопасности. Но традиции есть традиции. «Командор?» Сергей шагнул в сторону, освобождая проход к трапу и на всякий случай проверяя заряд файтера. Индикатор показывал полную шкалу. «Ну что, господин Ашеров, как вам наш новый дом?» Сергей покосился на командора, но прочитать эмоции на закрытом маске и лице, как обычно, не получалось. Болтали, что командор еще в молодости попал под химическую атаку, и лицо его было изуродовано ипритом. Но почему тот предпочел маску из эльта-латекса обычной регенерации или пластической операции, Сергей не знал, а спрашивать не рисковал. «Отлично, командор!» Идеальные миры в галактике встречались редко. Кроме старой Земли и двух близняшек Тер, других бриллиантов в ней не было. Эта планета до тройки изначальных миров тоже не дотягивала, сила тяжести была не самой гуманной, зато имелась вода, кислород и не бушевали дикие ветра, готовые перемолоть в труху все, что встретится им на пути. Они провисели на орбите почти 4 месяца, анализируя данные с дронов-разведчиков, и приговор корабельного искина был однозначный – годится. Можно высаживаться и начинать жизнь заново. И сейчас почти сто тысяч колонистов в анабиозных камерах ждали решения их группы. В ветвях что-то зашуршало, и Сергей быстро повернулся. А потом удивленно приподнял брови. На толстой ветке сидело что-то похожее то ли на бабочку-переростка, то ли на дракона-недомерку. Рептилия с полупрозрачными радужными крыльями раза в три больше тонкого, покрытого красными чешуйками тельца и длинившим хвостом. Вид у рептилии был недобр. «Ух ты, какие здесь феи!» «Зубасты!» – проворчал Сергей и тут же строго добавил. «Мисс Мот, держитесь за мной, пожалуйста». Полное имя начальника медицинской службы было Транкильда Ламод, Но так ее звал только Командор. Остальным давно надоело язык ломать. Ани куда лучше, ну или мисс Мот, если слегка добавить официальности. Он и сам с легкой руки Славки Арохина давно стал Ашером, и ничего, нормально». «Ну что, господа?» Славка, как будто почувствовав, что о нем думают, тут же ввинтился между Сергеем и мисс Смот. «Готовы войти в историю?» «Ты, Арохин», — проворчала Аня, — «в нее вляпаешься». «Кики, не бухти!» — жизнерадостно заржал Славка. «Посмотри, это же идеальный мир! Дайте мне лабораторию, и я сделаю из него конфетку!» Сергей мысленно поморщился. «Кики!» — дурацкая кличка, ей совсем не идет. А вот в том, что Славка может сделать из этого мира конфетку, он не сомневался. Славка был гением, поцелованным всеми богами разом. За него дрались ведущие корпорации. Он мог припевающе жить на терре на каком-нибудь сотом этаже с видом на центральную площадь. Но у Славки была мечта. Он грезил идеальным миром для идеального же человека, человека будущего, истинного венца природы. Но дурацкие законы, придуманные отсталыми людишками, вставали на пути к мечте железобетонными заборами. Создавать новый вид картошки или выращивать бифштекс Славка не желал, а трогать геном человека в корыстных целях было запрещено. Самому Сергею не повезло родиться в изначальных мирах. Он вырос в грязных трущобах промышленного каплера в разгар третьей планетарной и накануне первой галактической. Война, прожорливая сука, отобрала у него семью, дом и лишила детства. В памяти остались только бесконечные блокпосты, изрытый плазмой, бетон и попискивающий дозиметр на шее. Хотя детство его лишили родители, решившие завести ребенка на планете, где почти не было воды. Зато было очень много платины и несколько колоний поселенцев, не желающих делить планету с соседями. Ему было 15, когда он взял в руки файтер и надел броню. Человечество, дотянувшись до новых звезд, продолжило с упоением драться, самозабвенно вгрызаясь в горло ближнему своему и пытаясь урвать кусок посочнее. Корпорации распахивали ненасытные рты, стараясь сожрать побольше. Религии выясняли, чья вера истиннее, добавляя к священному огню ядерный. Бывшие государства рвались объявить именно себя империей, то сливаясь с содружества, то разваливаясь на автономии и не замечая, как жернова войны перемалывают человеческие жизни. Бесконечный космос оказался слишком тесным для человечества. В какой-то момент он сломался. Устал убивать, терять и умирать. Корпорации выжимали своих наемников суха и выкидывали, как ненужный мусор. Встреча с командором была чудом. Корабли колонистов уходили в неизвестность в поисках новых миров и лучшей жизни. Прыгали в туннели, не зная, выйдут ли из них и что их ждет с другой стороны воронки. Командору он почему-то поверил сразу и лететь согласился. А что ему было терять? Комнату без окон на окраине мегаполиса? Грошовых проституток, что рады любому вернувшемуся из рейда? Или синтетические пайки, что выдавали им бесконтрольно «Жри не хочу»? Его столько раз убивали, что умереть еще раз было не страшно, а все остальное не жалко. «А как мы ее назовем?» — весело поинтересовалась Аня. Над головой что-то зашумело, и тут же пискнул шлем, предупреждая об опасности. Сергей вскинул руку с файтером, быстро сканируя небо взглядом. Сначала заметил тень от крыльев, и только потом его. В бездонной синеве парил дракон. Здоровый, с огромными черными крыльями, метра полтора, не меньше, и длинным усеянным шипами хвостом. — Надеюсь, он не плюется огнем, — присвистнул Славка. «Надеюсь, он не голодный», — подумал Сергей и на всякий случай опустил щиток шлема. Так целиться было удобнее. Драконов они уже видели, но на записях дронов-разведчиков рептилии были как-то поскромнее. Этот был истинным хозяином сельвы и явно не одобрял явление пришельцев. «Эркх!» — проскрежетал дракон и, заложив крутой вираж, начал удаляться. Командор скупо улыбнулся. «Эркхар!» Ее зовут Эркхар. Сергей покатал на языке новое слово. А что, неплохо. Этой планете подходит. Кроме него самого и командора, в основной команде было еще четверо. Ученые генетики, лучшие в своей области. И сейчас они все стояли у шлюза. Вячеслав Орохин, гений, подаривший миру метод репликации органов. Оксана Вильямс, в 16 защитившая докторскую степень по кибергенетике, в 25 возглавившая крупнейшую лабораторию кибермодификации и в 30 потерявшая все после выхода закона о запрете создания биоников. Ян Эльсон, автор новой теории генной макроэволюции, обогнавшей свое время на пару столетий. Транкиль Даламот, Ани. Умница, красавица, доктор медицинских наук, генетик-практик, бросившая лучшую клинику на Земле в погоне за своей мечтой сделать этот мир чуточку лучше. Единственное, что у Сергея было с ними общего, он тоже был профессионалом, лучшим в своей области. Он отлично умел убивать. Стоящему утра ученым предстояло сделать из этого мира новый Эдем. Мир, где торжествует наука, где не убивают за неправильный взгляд и неосторожные мысли, где человек не уничтожает все вокруг себя, а мир не мстит ему в ответ. И главное, никому не придется начинать убивать в неполные 15. Сергей верил, что они справятся. Эти точно справятся. Они лучшие. А его задача – не позволить корпорациям дотянуть свои скрюченные пальцы до их нового дома но и заодно проследить, чтобы светил науки кто-нибудь на этой планете не сожрал. «Это великий день», — командир обернулся к остальным. «Мы откроем новый мир тем, кто пошел с нами». Сельва негромко шумела, то ли соглашаясь со словами командора, то ли возмущаясь нахальству людей. Неизвестно, что ждет их дальше, но назад пути уже не было. Они захлопнули дверь, войдя в первый туннель, сожгли мосты и уничтожили все карты. Они даже не на перекрестке, просто на дороге, и шагать можно только вперед. Прямой и понятный путь. Оглядываться в прошлое Сергей не собирался. «Ты готов к великим деяниям? И подвигам? Больше героизма! Выше нос!» Славке было явно скучно слушать речь командора, он уже рвался в свой научный бой, даже ногой постукивал от нетерпения. Сергей покосился на приятеля и отправил ответное сообщение. «Предпочел бы как-нибудь без подвигов». «А что, я думаю, нас еще назовут великими. Великий Ашер. Звучит?» Сергей посмотрел на сельву, вспомнил парящего дракона, на секунду представил, как тот складывает крылья и пикирует вниз, готовый рвать когтями любого, и вздохнул. «Может, еще обойдется».